Катула, сделавшийся напротив горячим аристократом, направлял на сторонников Народной партии свои дерзкие ямбы. Возвратившись в Рим, он окончательно порвался с Клодием и, написав последнее прощальное стихотворение «Горькое и печальное», переменил сюжет, размеры и стиль. Он стал теперь на защиту консервативной политики и разрабатывал ученую мифологическую и утонченную поэзию Александрийцев. Он составил эпителаму в честь Фетиды и Пелея, и в коротких и сильных стихотворениях нападал на Цезаря, Помпея и их главных сторонников. Он, молодой провинциал, выражал ультрааристократические чувства, ужас к этой вульгарной демократии, смешивающей теперь все классы даже на самых высоких должностях. Здоровье его было совершенно разрушено. Причувствуя свой близкий конец, он поспешил собрать свои лучшие поэмы, составил из них маленький том и выразил в прекрасных стихах глубокую скорбь, которая его угнетала. Наступило лето. Крас без объявления войны вторгся в Месопотамию и занял многие ее города. Цезарь, напротив, медлился своей высадкой в Армению. В Риме началась избирательная борьба, которая вызвала ряд скандалов. Рим никогда не видал ничего подобного. Все должностные лица требовали от конкурентов денег за свое содействие. Подкуп скоро превзошел все виденное до сих пор. Один кандидат обвинял в подкупе своего соперника, другие подражали его примеру. Скоро все одновременно стали обвинителями и обвиняемыми. Остолбеневшая, искушенная публика спрашивала себя, что же произойдет в день выборов. По мере приближения дня комиций, обвинения, нападки, угрозы делались все сильнее, а подкупы наглее. В день выборов кровь неизбежно должна была потечь рекой по Марсову полю. Но никто не предпринимал ничего, кроме жалоб. Катон, бывший претором, кончил тем, что приказал всем кандидатам в трибуны дать ему на руку миллион сестерцей, угрожая конфисковать его в случае подкупа избирателей. Помпей, раздраженный и негодующий, предоставил вещам идти своим порядком. Сенаторы не хотели брать на себя опасные инициативы, и хотя долго и усердно заседали, не могли прийти к соглашению. Наступила сильная летняя жара. Все объявили, что никогда не было так жарко и что нужно бежать в деревню. Сенат отложил консульские выборы до сентября, надеясь, что избирательная лихорадка пройдет, пока будут разбирать процессы. Цицерон также отправился в Арпин, чтобы найти там прохладу и наблюдать за постройкой красивой виллы и за другими важными работами, заказанными его братом Квинтом, который употребил на это деньги, приобретенные в Галлии. Для Цицерона, нежно любившего своего брата, британская экспедиция была причиной более сильного беспокойства, чем положение в Риме. Но произойдет ли она в самом деле? В начале июля Квинт писал ему, что Цезарь уже готов отказаться от своей мысли. Узнали, передал он, что британцы приготовились к очень сильной защите и что завоевание не принесет ни драгоценных металлов, ни ценных рабов. Но и другая причина, которую Квинт не знал или не осмеливался доверить брату, заставляла Цезаря колебаться. Это было внутреннее положение Галлии. Примирение с национальной партией не удалось. После возвращения в Галлию, Цезарь принужден был немедленно сделать короткую экспедицию в область Триверов, которые, как часто случалось в эпоху независимости, были готовы вести междуусобную войну из-за выборов главного должностного лица. Цезарь остановил войну, назначив царем Цингиторина, одного из двух конкурентов. Не приобретя этим вмешательством признательности народа, он натолкнул от себя всю партию другого конкурента Индутиамара, который, не будучи разбитым, не мог примириться с отказом от борьбы.